Глава 24 Калли бежала через пустую торговую палубу к шаттлу, который Джиллиан сейчас считала своим домом. Она была настолько поглощена желанием отыскать девочку до того, как что-то случится с ней, что даже не подумала проверить Хэнделла, лежащего где-то здесь. Она притормозила только когда оказалась в коридоре, соединяющем торговую палубу и шлюзовый отсек, и двинулась дальше тихо и осторожно, чтобы не угодить в засаду Церберов. Её осторожность оказалась не напрасной. Снаружи шаттла был один из солдат. Он стоял спиной к ней, одной рукой нажимая кнопки на панели управления стыковочными захватами, другая рука с винтовкой свободно висела сбоку. Звуки выстрелов привлекли бы нежелательное внимание, но она всё ещё могла использовать свою штурмовую винтовку как оружие. Его броня оснабжена кинетическими щитами, но они запрограммированы так, чтобы реагировать на определённую скорость. Если просто ударить кого-то в такой броне тяжёлым предметом, то щиты не сработают. Они включаются лишь при взаимодействии с очень быстро движущимися объектами. Резкий удар прикладом по голове будет недостаточно быстр, чтобы привести их в действие. Быстро и тихо Кале стала подбираться к нему. Она перехватила винтовку за ствол, держа её в руках как бейсбольную биту. Оказавшись в 3 шагах от него, она быстро пробежала оставшееся расстояние. И что из силы размахнулась своей импровизированной дубинкой. Её ботинки лязгнули по металлическому полу отсека. Этот звук предупредил его, позволив среагировать в самый последний момент. Он наполовину развернулся в её сторону и успел поднять руку и отклонить голову так, что удар пришёлся ему в плечо, а не в затылок. Сила удара выбила винтовку из его руки и чуть не сбила с ног его самого. Кали замахнулась снова, но на этот раз она была слишком близко. И ей не хватало силы для столь же мощного удара. Её оружие скользнуло по его шлему, не нанеся особого вреда. Слегка оглушённый солдат, спотыкаясь, отступил на пару шагов в сторону, пытаясь нащупать пистолет на бедре. Когда Танов в руках свою винтовку, Кали перехватила её и нанесла ему прямой удар тяжёлым прикладом в лицо. Она целилась низко в открытый участок под стеклом его шлема и попала солдату прямо по нижней челюсти. Его голова дернулась назад, и он упал навзничь. Калли прыгнула на него и еще раз двумя руками со всей силы ударила его прикладом. Даже шлем не смог защитить его от яростных ударов, следовавших один за другим. Она нанесла ему еще шесть последовательных ударов, желая, чтобы он не вставал больше никогда. Немного успокоившись, она ударила его ещё пару раз для уверенности. Подневшись на ноги, она опустила глаза на своё оружие и увидела, что штурмовая винтовка погнулась от нечеловеческих ударов. Бесполезный кусок волостского дерьма, подумала она, снимая пистолет с пояса зверски убитого ею Цербера. Покончив с несчастным солдатом, Кале быстро осмотрела стыковочный отсек. Увидев двоих штурмовиков, придавленных погрузчиком, она поняла, что Джиллиан была здесь. Осторожно и тихо, как только могла, Калли поднялась на борт шаттла. Пассажирская каюта была пуста, и она прошла в кабину, но там тоже никого не было. Подкравшись к спальному отсеку в задней части корабля, она почти не удивилась, увидев лежащую там Джиллиан и склонившегося над ней отца. Подняв пистолет, она направила его на Грейсона. "Отойди от неё, сукин сын". Он поднял голову, и его глаза расширились от удивления. Ему потребовалось пара секунд, чтобы узнать её под скафандром и маской. "Кали", пробормотал он. Она кивнула и сделала движение пистолетом. Грейсон медленно поднялся и отступил на шаг от кровати. Кали опустила взгляд на Джилиан и поняла, что-то обессознание. Что ты сделал? «Опять накачал ее наркотиками?» – требовательно спросила она. «Это шокер», – прошептал Грейсон. И Кале показалось, что ему стыдно за свой поступок. Она поняла, что несмотря на все, что он сделал, он все же по-настоящему беспокоился за свою дочь. Каким-то образом это делало его верность Церберам одновременно и более пугающей, и более жалкой. А в этот момент она почувствовала, что ей в ребра уперлась твердая дула пистолета – Брось пушку, произнёс голос позади неё. На какую-то долю секунды Кале была готова застрелить Грейсона, но убийство отца не спасёт Джиллиан. К тому же, в этом случае Кале сама с большой вероятностью получит пулю. Вместо этого она выпустила из руки свой пистолет. Лёг лицом на пол, руки за голову. Она подчинилась и услышала, как невидимый противник прошёл мимо неё к кровати. «Не прикасайся к ней голо», – предупредил Грейсон, и холодная ярость в его голосе заставила шаги остановиться. Лёжа на животе, Калли осмелилась немного приподнять голову и взглянула вперёд. С ужасом она поняла, что тот, к кому обращался Грейсон, был к варианцам.